Глава 18. Утром мы столпились возле установки перед герметично закрытой кабиной на одного человека, называемый лифтом. Поднимался он почти до самого верха. Где-то там находился пульт управления установкой. Мирослав повернулся ко мне. «Ты готов?» Я положительно кивнул и дал команду Копикомпу на активацию. «Затем сюда и пришли. Пора начинать». Двери передо мной бесшумно разошлись в стороны. «Удачи». Михаил похлопал мне по плечу. Я глубоко вздохнул и шагнул внутрь. Двери закрылись. Лифт плавно поднял меня к самому верху. Затем двери вновь открылись, только уже с другой стороны. В небольшом помещении, куда я вошел, зажегся свет. На пульт управления это было мало похоже, по крайней мере в моем понимании. Передо мной в стене находилась ниша точно по форме человека с раскинутыми в стороны руками. Больше ничего не было. Никакого пульта, экранов, кнопок, вообще пусто. По всей видимости, требовалось встать в нишу. Во мне быстро нарастало волнение, даже ладошки спотели. Глубоко вздохнув, я повернулся к нише спиной, раскинул руки в стороны и сделал шаг назад, войдя в нее. Ничего не произошло. Я постоял немного, пока не сообразил, что надо обернуться драгорном. После того, как создал на руках паутину электрических разрядов, даже не успел ничего понять. Сознание померкло но лишь на секунду, и я тут же очнулся, только в кромешной тьме. И тут меня как током ударило. Это состояние невесомости было мне знакомо. В самом начале, когда меня переносили в тело Драгорна, я ощущал подобное, тогда со мной говорил женский голос. «Все правильно, память тебя не подвела. Здравствуй, Никита!» заговорила женщина в пустоте. «Ты здесь, а значит, пришло время получить ответы», — добавила она да я многое хотел знать просто жаждал наконец услышать ответы волнение быстро улеглось на смену ему пришла умиротворенность можно нам как то по другому пообщаться более нормально или это невозможно первым делом спросил я хотелось увидеть с кем разговариваю на данный момент идет настройка системы в какой обстановке ты хотел бы поговорить вежливо поинтересовался голос насчет времени не переживай здесь оно не имеет значения ты вернешься в тот самый момент когда вошел в установку», — добавила она. «Значит, сколько бы тут ни пробыл, у ребят пройдут секунды». Уехал на лифте и вскоре вернулся. «В твоей памяти есть красивый образ. Предлагаю поговорить в этом месте». Это было не предложением, а скорее выбором, пока я раздумывал над вопросом. Тьма быстро растворилась, и я оказался на берегу озера рядом с беседкой, в которой обычно разговаривал с хранителем замка. «Действительно, это место мне нравилось. Очень живописное». Здесь можно не только общаться, но и медитировать. «Еще раз здравствуй, Никита», — произнес кто-то сбоку, и я резко обернулся. Рядом стояла красивая молодая девушка с длинными золотистыми волосами в белом платье. Совершенством формы ее лица и стройностью фигуры можно было любоваться до бесконечности. А волосы сверкали в лучах солнечного света. Они действительно были золотые, а не просто желтые. Глядя на меня, она приветливо улыбнулась. «Присядем?» Девушка указала на скамейку внутри беседки, откуда было хорошо видно поверхность воды. Мы прошли внутрь. «Кто вы?» Присев, поинтересовался я, продолжая ее рассматривать. Девушка вновь слегка улыбнулась, сделав на мгновение задумчивое лицо. «Мне будет сложно это объяснить. Скажем так, на данный момент я — проекция чего-то более высшего и глобального, чем ты можешь себе представить». «Вы божество?» Вырвалось у меня первое, что пришло на ум. «Что есть божество?» Девушка посмотрела на меня. «Хотя не стоит сдаваться в полемику по этому поводу. Если так удобнее меня воспринимать, то не стану отрицать». Ее ответ меня несколько смутил. По всей видимости, она просто не хотела раскрывать, кто такая на самом деле. «У вас есть имя? Почему мы общаемся именно здесь, через установку? Вы же должны быть всемогущи, если смогли создать мое тело, перенести в него душу, из параллельной реальности, и почему был выбран именно я, да и каким образом. Наконец озвучил я мучившие меня вопросы. «Давай по порядку». Она медленно покивала. «Я начну рассказывать, а если что-то будет непонятно, постараюсь пояснить». «Хорошо». Я откинулся на спинку лавочки. Наступил самый долгожданный момент в моей жизни. Даже как-то боязно стало услышать правду. «Можешь называть меня Орса. Это не имя, но тебе так будет удобней». «Почему именно ты?» Она сделала небольшую паузу, поглядывая на меня. «Вопрос так не стоял. Мог быть кто-то другой. Ты думаешь, так просто отыскать в ином измерении душу Альдеронца? Много циклов ушло, прежде чем это случилось. И этим человеком оказался ты. Возможно, потому что твоя душа сильнее других. Вот мы и смогли ее обнаружить». Интересно, она сказала, «Не я, а мы». «Ты был еще ребенком в том теле». Продолжала Орса. Пришлось смоделировать проекцию игры, чтобы не ранить неокрепшее сознание происходящим. При его переносе кое-что подкорректировали, изменили. Древняя установка, в которой ты на данный момент находишься, создала тело Драгорна. К сожалению, у нее не все пошло так, как планировалось. Я задумчиво покивал, вспоминая те моменты. По сути, едва выжил и благодаря Матвею Егоровичу, ставшему моим дедом, и его другу Беломиру, пришел в себя, обрел семью и дом. «Во временной базе был изначально прописан проект спящий, его и задействовали». Голос Орсы был потрясающе красив, к тому же имел несоизмеримую глубину, шел не просто из уст, а откуда-то из глубины ее божественного духа. «Голос, что ты слышал тогда во тьме, при переносе, это не мой, как ты мог подумать вначале, хотя он похож». Богиня с наслаждением посмотрела в сторону горизонта, даже в ее взгляде просквозила какая-то тоска но она тут же сбросила секундную слабость и продолжила. «Мы не можем общаться напрямую. Установка – это своего рода коннектор. Мой образ, который ты видишь, – это иллюзия, созданная для выделенной части сознания, куда большего коллективного разума. Мы не вмешиваемся в события напрямую, иначе произойдет нарушение равновесия, вступят в силу неприложенные законы бытия. Но косвенно влиять имеем право, соизмеримо давлению противоположной стороны». Мы направляли тебя, подсказывали, вели к нужной цели, действуя аккуратно и тонко. Ты не замечал стороннего влияния и участия, но оно было. Это не значит, что все заведомо предопределено. Твоя душа чиста, ее свет отражается в сознании в виде добра и любви. Многое ты делал в соответствии с собственными убеждениями, понятиями и ее влиянием. Вы сказали соизмеримо давлению противоположной стороны. Что это значит? Что за сторона такая? В чем смысл моего появления? Решил я уточнить, так как она лишь вскользь упоминала об этом. Богиня слегка помрачнела, задумчиво посмотрев вдаль. Были ли это ее настоящие эмоции, или она их имитировала, чтобы казаться живой? «Как ты знаешь...» — Орса глянула на меня. «В древние времена существовала цивилизация, которая решила, что должна стать главенствующей во Вселенной. В итоге она была уничтожена, так считалось. Ее небольшая часть уцелела, сбежав в последний момент в дальние уголки Вселенной, и затаившись там. Дисторги, или как они себя назвали Высшие, затаили злобу, не смирились с поражением. Они искали пути отмщения и возможность обладать большей силой, дабы вернуться и начать все сначала. Богиня печально вздохнула. Многие века они к этому готовились, и в итоге свершили запретный магический ритуал. Никто не знает, как им удалось подобное, где они почерпнули знания. Это неведомо даже нам. Дисторги открыли канал, осуществили тем самым прокол в ткани мироздания, установив связь с иной, чуждой нашему миру сущностью. Она не плохая и не хорошая, она просто иная. Живет по другим законам бытия, вернее, сама их создает. Можешь считать это темным божеством, наделенным могучими силами. Войти в нашу ткань вселенной оно не может. Это приведет к непоправимым последствиям, в том числе для него. Если подобное все же произойдет... Тогда мы сможем открыто вступить в схватку, что приведет к его поражению. Зачем ему все это? Я не удержался, чтобы не задать вопрос, хотя и понимал, что она сама объяснит. Причина, по которой он влияет на наш миропорядок, известна только ему. Продолжила богиня. Принципы мышления данного сущего покрыты тайной, но это не суть важно. Вступив в контакт с дисторгами, оно изменило их, создав что-то среднее между его миром и нашим. Иначе не смогло бы общаться и распространять свою волю. Нет больше дисторгов, как нет и высших. Есть варгулы. Ты видел этих мерзких карликов. Богиня замолчала, дав мне возможность осознать услышанное. Значит, они просто создают миф о самих себе. Варгулы служат высшим, а на самом деле это они и есть. Правильно мыслишь, подтвердила Орса. Темная сущность наделила их иной магией. Магией смерти, как ты ее называешь. Варгулы с ее помощью призвали много разных тварей, в том числе Харгов, Духов тьмы, слуг хаоса, изгнанных с незапамятных времен за грань. Ты с ними уже столкнулся возле храма смерти. Я задумчиво покивал. Вот значит, как все обстоит на самом деле. Зачем эти храмы? Вам известна их роль? С их помощью Варгулы поддерживают в себе жизнь, забирая ее у других, концентрируют энергию где-то в своем новом мире. Пояснила она. Тогда понятно, почему так важно разрушать храмы и не давать строить новые. «Да, именно так», — вновь подтвердила богиня мои мысли, которые, как я уже понял в самом начале нашего разговора, для нее не были тайной. «У Варгулов много преданных последователей», — продолжила она. «Сотни миров под их контролем, и влияние растет. Когда все началось, мы не могли вмешаться напрямую, но впоследствии появилась возможность создать противовес, то есть тебя». «Один против всех?» Вырвался у меня удивленный возглас. «Твое появление и так прошло на грани возмущения потенциала равновесия. Сущность действует опосредованно. Лишь направляя Варгулов, все остальное они выполняют сами. Ты не должен существовать в этой реальности, но ты здесь. К тому же нами нарушен цикл воплощения твоей души. Там, откуда ее забрали, пришлось приложить немало усилий, чтобы сгладить вибрацию струн мироздания». «Душа Альдеронца – это понятно» а вот мое рождение в том мире и дальнейшая жизнь были прерваны печально произнес я на эту тему не переживай ответила богиня я вскинул голову и удивленно на нее посмотрел почему как только мы переместили душу тело того юноши продолжило существовать с другим новым духовным элементом но с тем же сознанием в процессе взросления произойдут некоторые корректировки личности но в целом его жизненный путь не изменится Пояснила Орса, только еще больше меня запутав. Теперь у меня совсем ничего не стыковалось. Но я же там исчез. Я видел это. Что значит продолжил существование? Она с умиротворением улыбнулась. Это была созданная иллюзия. Тот мальчик просто потерял сознание, а когда очнулся, сидя в кресле, мало что помнил из произошедшего. Мы не способны изъять человека из мира так, чтобы он исчез не только физически, но и во времени. «От начала пути до точки исчезновения. Он там родился, у него были родители, друзья, знакомые, прописаны линии жизни. Все цепочки взаимосвязей встроены в общую структуру бытия. Это невозможно изменить, поэтому и было создано твое новое тело». «Ничего себе! Вырвалось у меня. Это значит, я продолжил жить в том мире и одновременно живу в этом. Просто невероятно!» «Не совсем так. Там это не ты». Сущность определяется душой, а она стала иной. Попыталась внести ясность богиня, только мне все равно подобное было не понять. Так зачем вы меня создали? Уже столько времени нахожусь в этом мире, а еще толком ничего не сделал. Вернулся я к главному вопросу, на который пока не получил ответа. Но у меня родились и другие вопросы, не менее важные. Здесь ты не прав. Не согласилась Орса. Сделал и многое. Я удивленно посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?» «Ты возродил родной мир драгорнов», — начала объяснять богиня. «Спас многие жизни, не дав внести разлад в свое государство. Изгнал врагов, закрыл варгулам доступ к пограничному миру. Заблокировал врата, тем самым избавил землю от большой войны и, как следствие, от разрушения самого мира. В процессе своих действий вышел на их след, узнал, как разрушить порталы в храмах смерти. Возродил древний королевский род драконов». «Верну к жизни яйцо. Это даст новый виток их развития, вернет былое величие. Вскоре освободишь остатки драгорнов. Переселишь их в родной мир, цивилизация возродится. Ты осуществил все то, что было необходимо». «Если так судить, то да, немало получалось». «И что дальше?» «Впереди главное, для чего ты был создан». «Вновь она не стала сразу посвящать меня в суть. Те цели, которых я достиг, не были для меня явными». Все происходило само собой. Но это я так считал. Оказывается, они были заранее намечены. Хотя их выполнение зависело от того, как себя поведу. Смогу или нет, решение оставалось за мной. К тому же, становясь взрослее, я обретал большую силу. Мы не можем определить, в каком мире варгулы создали портал. Он сокрыт вне пространства. Применена сложная, нам неизвестная магия. Наконец перешла она к главному вопросу. Твоя задача... Обнаружить варгулов, заставить их делать ошибки. Через их портал сможешь определить, куда он ведет. Таким способом найдешь их мир. Переместишься туда и разрушишь канал. Нужно уничтожить первопричину нарождающегося хаоса. Отсечь порождающий ее источник. Если разрушить храмы смерти, без руководства со стороны темной сущности, вся структура управления варгулов падет. Но тогда начнутся войны между их мирами, и каждый захочет доминировать. Пойдет центральное руководство, не будет единой системы управления, они передерутся между собой. Высказал я свое беспокойство. Да, это так. Подтвердила богиня. Но в данном случае важно исчезновение чужого влияния, остальное постепенно нормализуется. Да, многие миры пострадают, некоторые будут уничтожены, война прокатится по всей вселенной, в итоге народившееся зло исчезнет. Образуются мощные союзы, которые станут договариваться между собой и гасить конфликты, еще в зародыше. Начнет действовать новая система сдерживающих факторов, что приведет к повсеместному стабильному развитию. Как-то это все жестоко. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Значит, моя задача уничтожить портал, но без дополнительной помощи справиться с духами хаоса не так просто, не говоря уже о Варгулах. Понимаю, согласилась богиня. «Ты уже пытался привлечь на свою сторону эланов, безбрежных духов, но они отказали в помощи. Пришло время им проснуться. Вернешься в их мир, и эланы станут твоими преданными помощниками». «Вот это звучало уже многообещающе. Вы их призовете?» «Они получат весть и в итоге будут прощены», — пояснила она. «Когда к ним идти, ты узнаешь». «Я не стал уточнять, что они такого натворили, из-за чего стали отверженными». Как закрыть главный портал? Что для этого нужно? К тому же хотелось бы узнать, что он из себя представляет. С каким противодействием я могу встретиться в том мире? На эти вопросы я не смогу дать ответы, так как не ведаю. С сожалением, произнесла Орса. Тебе придется справиться самому. А если не смогу? Вы сказали, темная сущность обладает могучей силой. Как я преодолею ее воздействие? Чтобы закрыть порталы в Храмах Смерти, понадобились необычные минералы. «А тут не просто канал, а прокол в ткани мироздания». «Не будет сдерживающей силы. Ткань мироздания затянется сама», — пояснила она и ненадолго задумалась. «Мы не зря тебя создали таким, какой ты есть. Сил должно хватить. Если нет, значит все было напрасно. И в итоге вселенная погрузится в хаос, что приведет к ее гибели». «Потрясающий ответ. Вот так просто на меня возложили ответственность за спасение целой вселенной». От меня зависит, будет она существовать или нет. Даже не знаю, как на это реагировать. Я просто ошарашен. Остается, как всегда, решать проблему в зависимости от обстоятельств». Богиня сказала, «Моих сил должно хватить». Но такой ответ не вселял уверенности. «Должно» — не значит «хватит». Получается, она тоже не уверена на все сто процентов и полагается на меня. Что-то становилось страшно от осознания предстоящего. «Ты предчувствовал и готовился к чему-то важному, разве не так?» Вновь Орса уловила мои мысли. Тут она была права. Подобное всегда присутствовало. «Значит, моя ближайшая задача заключена в уничтожении порталов в Храмах Смерти. Тем самым я выманю варгулов и просканирую их портал. Определю местоположение их мира». «Все так», — подтвердила богиня. «Только это будет непростая задача. Они умны, сильны и крайне опасны. Нужно быть хитрее и осторожнее». «А что дальше?» Я имею в виду, когда разрушу главный портал, что будет со мной? Тоже весьма важный для меня вопрос. До этого еще далеко. Помимо основной цели надо спасти некоторые миры и народы. Это критично для будущего развития. К тому же, кое-какие из них необходимо освободить. Они станут основой будущих союзов. И не забывай, остатки рода драгорнов тоже надо вернуть на родину, возродив тем самым цивилизацию. С последним я был полностью согласен. Только она так и не ответила на мой вопрос. «Плохо. Я рассчитывал узнать, что меня ждет в конце». «Вы знаете, где находится поселение Драгорнов?» «Тебе передадут». Вновь Орса ответила уклончиво. «Но я так просто не отстану». «Вы не ответили, что будет со мной в конце, после выполнения основной задачи». «Этот вопрос обсудим, когда встретимся вновь». Похоже, богиня была не намерена раскрывать мое будущее. Орса застыла. Видимо, шел какой-то процесс». Возможно, она решала, что еще нужно сказать. Или советовалась со своим коллективным разумом. Хорошо. Она очнулась и посмотрела на меня. Мы пришли к пониманию и приоткроем завесу. В конце пути ты не сможешь остаться. Ткань мироздания тебя растворит. Ты чуждый элемент, и в данный момент находишься здесь только как противовес действующим силам хаоса. Но не беспокойся, ты не прекратишь свое существование. Являясь орудием порядка, для тебя найдутся иные задачи. И это будет твой новый путь к совершенству. Впрочем, ты уже идешь по нему, находясь на начальном этапе. А вот конкретно о том, что произойдет с тобой, как я и сказала, поговорим в конце. От ее слов я буквально впал в ступор. Ну и перспективу мне нарисовала: Не принадлежать ни одной из структур мироздания, да еще по сути быть орудием богов. Не знаю, смогу ли я подобные осмыслить и переварить. Сейчас у меня начинает сжиматься все внутри от мысли, что расстанусь со всеми своими близкими людьми. Вот и сходил к установке. Вот и получил ответы. Но как же стало не по себе от того, что узнал? И Орса еще так спокойно об этом говорила. «Ты не вправе раскрывать никому все то, что узнал о себе». Добила меня богиня. Было так много вопросов. Но после услышанного все куда-то улетучилось. Сознание захлестнуло негодование. Вырвали меня из одного тела, запихнули в другое. Надавали всяких задач. Теперь я вообще не пойми кто, и меня даже ни о чем не спросили а хочу ли я всего этого а как же свобода воли выбора и зачем мне все это все-таки меня прорвало понимаю твои чувства спокойно ответила богиня тогда начнем заново тебя никто ниоткуда не вырывал тот человек кем ты был в ином мире продолжил свое существование личность не изменилась она осталась прежней у тебя она иная мы не стали стирать предыдущую полностью чтобы легче мог адаптироваться к новым условиям Душа Альдеронца, да и любая другая, не идентифицирует себя с кем-то, ей еще предстоит пройти стадию осознания, родиться на новом уровне, но на это потребуется много циклов. Каждое воплощение в материальном теле – всего один виток, новый опыт, ничто никуда не исчезает. Душа впитывает квинтэссенцию жизненного пути. Так постепенно формируется будущее, высшая индивидуальная сущность. Твоя нынешняя жизнь в новом теле куда более значима, чем та, откуда ты пришел. Я нахмурился. Надо держать себя в руках, чтобы не наговорить гадостей. Эмоции негодования нарастали, пытаясь вырваться наружу, но этого не должно произойти. Она считает, что сделала для меня благо. Прикрыв глаза, я сжал зубы. Дед сто раз говорил «контролируй себя», не давай эмоциям захлестнуть рассудок. Я принялся замедлять дыхание, но тут же осознал, что нахожусь в иллюзорном мире. И все, что со мной происходит, не по-настоящему. Значит, и унимать нечего, это всего лишь иллюзии. Как только пришло понимание, я вновь обрел внутреннее равновесие. Молодец. Богиня улыбнулась, глядя на меня. Я глубоко вздохнул, хотя это тоже было не по-настоящему. Кто я такой, чтобы выставлять претензии богам? Мое понимание происходящего несоизмеримо с их уровнем. В своем нынешнем состоянии и развитии я лишь муравей. «Живущий в лесу, в ограниченном пространстве, что он знает о целом мире, в котором существует?» Богиня права, они по сути мои создатели, если говорить о тех, кто стоит за образом девушки, которая со мной разговаривает. То, что мой путь иной, не такой, как у всех, и то, что он непростой и нелегкий, это действительно к лучшему. Быть оружием богов ради стабильности миропорядка, благих, высших целей, противостоять тьме, разве можно желать большего? когда и так дано многое. От последней мысли меня как током пробило. Так вот, значит, в чем суть. Наконец понял. Новый путь. Орудие богов. Даже боюсь подумать, куда он приведет, если пройду его до конца. «Именно так», — подтвердила Орса. «Думаю, на сегодня достаточно», — добавила она, оторвав меня от дальнейших размышлений. «Поговори с друзьями, но, как сказала, о себе не рассказывай. Вернешься в удобное для тебя время, и мы продолжим». Я не успел ответить, как все стало меркнуть, растворяться, пока я вновь не оказался в своем теле. Открыв глаза, вышел из ниши и глубоко вздохнул. Про себя действительно не стоит говорить, не хочу никого огорчать. А вот о том, что мне предстоит сделать, стоит поведать, ребята должны знать. Нам предстоит многое вместе пройти. Я вошел в кабинку лифта, двери за спиной закрылись, и он понесся вниз. Пока спускался, поинтересовался у копикомпа, Сколько прошло времени с того момента, как я вошел в нишу? Оказалось, не больше минуты. Как и говорила богиня, время, проведенное с ней, не имеет значения.